Пол Андерсон Три сердца и три льва Пролог Теперь, через много лет, я имею право придать огласке эту историю. С Хольгером я познакомился лет 20 назад, и тогда все было иным, и времена, и люди. Жизнерадостные парни, которым я читаю сегодня лекции, отличные, разумеется, ребята, но мы с ними давно говорим на разных языках. И нет никакого смысла делать вид, будто мы можем понять друг друга. Поэтому я совсем не уверен, что эта история придется им по вкусу. Они гораздо рациональнее, чем были когда-то мы с Хольгером. И этим, на мой взгляд, сильно обедняют себя. Правда, им не привыкать к чудесам. Откройте любой научный журнал, любую газету. Откройте собственное окно и спросите себя, обычно ли наша обыденность и не полна ли чудес повседневность. «Мне рассказ Хольгера кажется правдоподобным, хотя я и не настаиваю на его абсолютной истинности, так как не имею никаких тому доказательств. Но публикуя его, я далек от мысли о скандальной славе, просто мне кажется, что если он правдив, то из него можно извлечь кое-какие уроки, и, может быть, они кому-нибудь пригодятся». Если же, что вероятнее, он только сон или откровенная мистификация, то и в этом случае заслуживает огласки, хотя бы ради его оригинальной увлекательности. Безусловно, достоверно то, что осенью далекого 1938 года в конструкторском бюро, где я служил, Появился Хольгер Карлсон, и в течение последующих нескольких месяцев я имел возможность узнать его довольно хорошо. Был он датчанином, и, как большинство молодых скандинавов, нес по всему миру великое любопытство. В юности он исколесил пол Европы на велосипеде и пешком. Позднее, исполненный традиционного для жителей его страны восхищения перед Соединенными Штатами – добился стипендии в одном из наших восточных университетов и стал осваивать профессию инженера. В летнее время он бороздил Северную Америку в основном автостопом и брался за любую подвернувшуюся работу. Он так полюбил нашу страну, что после получения диплома устроился на неплохое место и стал подумывать о натурализации. Хольгер легко сходился с людьми и быстро превращал их в своих друзей. Симпатичный, спокойный, со здоровым чувством юмора и скромными запросами он не был ханжой и довольно часто позволял себе отпускать по воде в датском ресторанчике. Он не слишком блистал как инженер, но вполне соответствовал занимаемой должности, Его мозги были приспособлены больше к решению практических задач, чем к глубоким аналитическим рассуждениям. Короче говоря, его умственные способности я бы не назвал выдающимися. Чего нельзя было сказать о его внешних данных. Он был гигант, больше двух метров ростом, и в то же время так широк в плечах, что никто не называл его длинным. Разумеется, он играл в футбол. Если бы не отдавал столько сил наукам, стал бы звездой университетской команды. Грубая лепка его лица с широкими скулами и выдающимся подбородком была неправильной, но выразительной. Добавьте очень светлые волосы и широко расставленные голубые глаза, и вы получите его точный портрет. Ему бы побольше наглости, и он мог бы стать настоящим Дон Жуаном. Однако какая-то робость удерживала его от желания умножать приключения этого рода. Итак, Хольгер был славным, но, в общем-то, довольно заурядным парнем того типа, который многие определяют как свой в доску. Он делился со мной некоторыми подробностями своей биографии: хоть ж верь, хоть ж нет, сообщил он мне, усмехнувшись, но я настоящий подкидыш. «Да-да, ребенок буквально подброшенный на крыльцо. Такие случаи в Дании очень редки. Полиция изо всех сил пыталась что-нибудь разнюхать, но у нее ничего не вышло. Мне было, наверное, всего несколько дней, когда меня нашли в одном из дворов в Хенсельгаре. Это очень красивый городок. Вы называете его Эльсинором, родиной Гамлета. Меня усыновила семья Карлсонов. И больше в моей жизни не было ничего примечательного. Так казалось ему тогда. Помню, как однажды я уговорил его пойти со мной на лекцию иностранного физика, одного из тех великолепных талантов, какие рождаются только в Великой Британии. Ученого, философа, острослова, поэта, эссеиста, словом человека возрождения, хотя и лишенного, может быть, печати гения. Он излагал новую космогоническую теорию. Лекция завершилась несколькими смелыми гипотезами о характере будущих научных открытий. В частности, лектор говорил, что если теория относительности и квантовая механика доказывают, что не бывает наблюдения без участия, если логический позитивизм утверждает, что многие из известных сущностей всего лишь абстракцией или результат общественного договора, если ученые верят, что о многих способностях разума мы даже не подозреваем, то, может быть, многие старинные мифы и волшебные сказки имеют своим источником не суеверия, а что-то иное. Когда-то откровенно смеялись над шарлатанами, занимающимися гипнозом и телепатией, Кто скажет, сколько великих загадок было осмеяно без осмысления? Фактами магии и волшебства пестрит история любого народа, любой фольклор. Может быть, эти факты когда-нибудь будут поняты с точки зрения науки? В нашем мире великое множество загадок. А в других вселенных? Принципы волновой механики уже сейчас позволяют допустить существование самостоятельной, параллельной нашему миру Вселенной. Докладчик именно так и выразился. Совсем нетрудно вывести в математическую формулу существование бесконечного количества параллельных миров. В каждом из них фундаментальные законы природы будут немного другими. Следовательно, где-то в бесконечно удаленной Вселенной должно существовать абсолютно все, что только можно и даже нельзя вообразить. Хольгер откровенно зевал на лекции, а когда после нее мы зашли пропустить по маленькой, иронически заметил, эти математики так парят свои мозги, что в осадок у них, конечно, выпадает, в конце концов, метафизика. «Ты употребил, хоть и сам этого не понял, именно то слово, что нужно, не без ехидства, заметил я». «Это какое же?» «Метафизика!» Дословно «до» или «после физики». Иными словами, там, где заканчивается физика, с которой ты привык иметь дело и которую ты меряешь логарифмической линейкой. Или там, где она еще не начиналась. Именно о метафизике и шла речь в лекции. «Ха!» Он прикончил виски и заказал еще. «Вижу, тебя эта тема волнует». «Пожалуй, да». Что такое единицы физических мер? Это сущности? Или это условные знаки, которыми пользуемся, чтобы соотнести одно явление с другим? Что такое ты, Хольгер? Кто ты есть? Или точнее, кто ты, где ты, когда ты есть? Я – это я. Я сижу здесь и в настоящий момент потребляю не совсем неприятную жидкость пребываешь в равновесии с данным континуумом, точнее, с рядом частных его проявлений. Я тоже, с тем же самым. Он для нас общий. Он представляет собой материальное воплощение определенных математических формул, связывающих воедино пространство, время, и энергию. Некоторые из этих формул мы называем законами природы и потому строим на них целые науки — физику, астрономию, химию. «Хей-хо!» — поднял он стакан. «Кончим умничать и начнем пить с умом!» Я махнул рукой. Хольгер больше не возвращался к этой теме, однако, думаю, этот разговор позднее сослужил ему неплохую службу. По крайней мере, льщу себя этой надеждой. За океаном разразилась война, и поведение Хольгера изменилось. День ото дня он становился все более взвинченным. Твердые политические убеждения никогда не были его амплуа, но теперь он на каждом углу, с горячностью удивлявший нас, стал твердить, что всей душой ненавидит фашизм. Когда же немцы вступили на территорию его страны, он несколько дней беспробудно пил. Оккупация Дании протекала довольно спокойно. Правительство проглотило пилюлю и осталось на своем месте единственное из всех европейских правительств. Просто объявило о своем нейтралитете под немецким протекторатом. Думаю, что этот выбор потребовал определенного мужества. Благодаря сознательному унижению небольшой кучки политиков, на протяжении нескольких лет удавалось удерживать оккупантов от жестоких, как во всех европейских странах, репрессий, особенно в отношении еврейского населения. Хольгер, однако, буквально ошалел от радости, когда датский посол в США обратился к Белому дому с призывом вторгнуться в Гренландию. К тому времени большинству из нас было очевидно, что Америка рано или поздно будет втянута в эту войну. Самым простым выходом для Хольгера было дождаться этого дня и немедленно встать в ряды ополченцев. Впрочем, Он мог поступить еще проще – вступить в британскую армию или примкнуть к свободным норвежцам. В доверительных беседах со мной он часто повторял, что сам не поймет, почему не делает этого. В 1941 году начали, однако, поступать известия, из которых можно было понять, что терпение Дании лопнуло. Дело еще не дошло до взрыва, который в конце концов прогремел в виде всеобщей забастовки после чего немцы немедленно не низложили короля и превратили страну в еще одну порабощенную провинцию. Однако уже пошли в ход карабины и динамитные шашки. Вопрос о возвращении домой стал для Хольгера своеобразной идеей фикс Он обсуждал его так и эдак, и никак не решался поставить точку. На принятие окончательного решения у него ушло много вечеров и пива, Наконец последовала капитуляция. После седьмой и последней, как говорят в Дании, Хольгер перестал быть американцем и укрепился в своем гражданском долге. Он уволился, мы устроили ему прощальную вечеринку, и на следующий день он уже всходил на борт судна, идущего в Швецию. Из Хельсинбурга он добрался домой на пароме. Некоторое время он старался держаться в тени, не без основания побаиваясь, что поначалу немцы будут держать его под особым контролем. Он получил место на заводе бурмейстер Ивайн, специализирующемся на производстве корабельных двигателей. В середине 1942 года он решил, что оккупанты уже вполне уверились в его лояльности и присоединился к движению сопротивления. И тут оказалось, что его служба – настоящая золотая жила для диверсий и саботажа. Не стану утомлять вас длинным перечнем его подвигов. Довольно сказать, что он работал на совесть. Их небольшая организация в сотрудничестве с английской разведкой действовала не менее успешно, чем эскадрилья бомбардировщиков. Во второй половине 1943 года они совершили самую дерзкую из своих акций. Необходимо было вывести из Дании некоего Икс. Союзникам был нужен его талант. Немцы прекрасно осведомленно о способностях Икс держали его под строжайшим надзором. Подпольщикам удалось, однако, вывести Икс из дома и доставить в Зунт, где уже ждала лодка, приготовленная для отправки в Швецию. Оттуда он должен был попасть в Великобританию. Наверное, навсегда останется тайной и пронюхала ли по об этой засекреченной операции, или ночной патруль наткнулся на пляже на группу подпольщиков совершенно случайно, кто-то вскрикнул, кто-то спустил курок, завязался бой. Пляж был каменистым, плоским. Звезды и огни со шведского берега лили на него тусклый, но ровный свет. Лодка уже отчалила и подпольщики решили вызвать огонь на себя, чтобы дать ей без помех добраться до целей. Откровенно говоря, на это было мало надежды. Лодка была неуклюжей и тихоходной. Тот факт, что ее так отчаянно прикрывали, говорил о ценности груза. Через несколько минут, в течение которых датчанам удастся в лучшем случае убить десяток солдат, немцы вломятся в ближайший дом и по телефону свяжутся со штабом оккупационных войск в Эльсиноре и мощный патрульный катер перехватит беглецов, прежде чем они достигнут нейтральной территории. Но подпольщики сделали свой выбор, пути к бегству не было. Хольгер Карлсон понял, что сегодня умрет. Перед его внутренним взором пронеслись картины безмятежного прошлого, в котором было так много солнца где кричали над головой чайки, а на крыльце дома, полного дорогих ему мелочей, стояли его приемные мать и отец. И почему-то он вспомнил старинный замок Кронборг. Красную черепицу и высокие башни, и покрытые патиной перила моста над зеркальной водой. С раскаленным пистолетом в руке он укрылся за камнем и полил в темные расплывчатые силуэты. Вокруг свистели пули. Рядом раздался чей-то стон. Хольгер в очередной раз прицелился и выстрелил. Мир вокруг взорвался ослепительной вспышкой и упала тьма.